Глава сорок вторая. Ханна. Казалось, рождественские каникулы так никогда и не наступят. Я сажусь в самолёт до Филадельфии в жутком виде. На мне заношенная толстовка, волосы спутаны, на лице прыщи, появившиеся из-за стресса. После конкурса я виделась с гаретом трижды. Один раз в кофе-хат потом на площади и в третий раз перед лекцией по этике в коридоре, когда забирала свою работу. Все три раза он спрашивал, со сколькими парнями я встречалась после нашего разрыва. Все три раза я впадала в панику, спешно придумывала какие-то дурацкие предлоги, типа «я дико опаздываю» и трусливо бежала прочь. Вот она, главная проблема — когда рвёшь отношения с человеком по надуманным предлогам. Твою ложь не поверит, пока ты не осуществишь то, что выдвигалось в качестве фальшивого повода. Мне нужно начать встречаться с кучей ребят и заняться своими исследованиями в полную силу, потому что именно это я сказала Гарретту, И если я не подкреплю свои слова делом, он догадается, что тут что-то не так. Наверное, я могла бы сама пригласить кого-нибудь на свидание. Я бы раструбила об этом на каждом углу, чтобы гарот обязательно об этом услышал и убедила парня, которого я люблю, что моя жизнь продолжается. Но от мысли, что вместо Гаррета рядом со мной будет кто-то другой... Меня начинает тошнить. К счастью, сейчас мне не надо заморачиваться об этом. Я получила передышку, так как следующие три недели проведу с семьёй. Я сажусь в самолёт, и впервые с того мгновения, когда папаша Гаррета выдвинул свой ультиматум, вздыхаю свободно. Встреча с родителями подействовала на меня как лекарство. «Не поймите меня неправильно», Я непрерывно думаю о Гарроте, но гораздо проще отвлекаться от сердечной боли, когда печёшь рождественское печенье с папой или бродишь по магазинам с мамой и тётей. На второй вечер я рассказала маме о Гарроте. Вернее, она всё вытянула из меня, когда я мыла пол в комнате. Она сказала, что я похожа на бродяжку, выпалшую из-под моста, Загнала меня в душ, а потом заставила привести в порядок волосы. Вот тогда я и раскололась, и мама тут же приступила к операции «Праздничное настроение». Другими словами, она по самую макушку загрузила меня предпраздничными хлопотами, и я люблю её за это. Меня совсем не радует перспектива возвращаться в Брайер через три дня, потому что там Гарретт, наверняка планирует собственную, отнюдь не тайную операцию, вынудим Ханну признаться в вранье. Я точно знаю, что он хочет вернуть меня. Ещё я знаю, что особых усилий ему для этого не потребуется. Ему достаточно будет посмотреть на меня своими прекрасными серыми глазами, улыбнуться своей фирменной улыбкой, и я сломаюсь, разрыдаюсь, Брошусь ему на шею и всё расскажу. Я скучаю по нему. Эй, солнышко, ты будешь вместе с нами смотреть, как спускается новогодний шар? Мама с миской попкорна в руке появляется в дверном проёме. И, глядя на неё, я вспоминаю, как я впервые ночевала у Гаррета, когда мы ели попкорн и смотрели телевизор. Да, сейчас спущусь. — отвечаю я. — Только надену что-нибудь удобное. Она уходит, а я поднимаюсь с кровати, лезу в чемодан, чтобы найти какие-нибудь штаны для йоги, достаю мягкие хлопчатобумажные брюки и надеваю их вместо обтягивающих джинсов. Потом спускаюсь в гостиную, где на угловых диванах расположились родители — мои тётя с дядей и их друзья Билл и сьюзен «Я встречаю Новый год в компании трёх пар среднего возраста. Веселуха!» «Ах, Ханна!» — громогласно заявляет сьюзен «Твоя мама как раз рассказала нам, что ты выиграла престижную студенческую премию!» «Я чувствую, что краснею. Насчёт престижной не уверена. В том смысле, что её присуждают каждый год на зимнем и весеннем конкурсах. Ну да, выиграла». «Вот тебе, Кэс Донован!» — кричит сидящий во мне самодовольный монстр. Я не собиралась возвращаться в зал после той встречи с Гарретом, но Фиона отловила меня и буквально силком втащила на сцену. О да, не буду отрицать, что когда меня объявили победителем студенческого конкурса, я искренне ликовала, и я никогда не забуду перекошенный от ярости лицо Кээса, когда он понял, что назвали не его имя. «Сейчас я богаче на пять тысяч баксов, и мои родители могут перевести дух, потому что теперь я в состоянии оплатить своё проживание и питание на грядущий семестр». За десять минут до полуночи дядя Марк включает звук в телевизоре, тем самым вынуждая нас замолчать, и мы смотрим, как шар на Таймс-сквер медленно опускается вниз. Тётя Николь раздаёт всем хлопушки и розовые серпантины, а мама — конфетти. Моё семейство строго следует веянию моды. Это, конечно, глупо, но я всё равно не применяла бы их ни на кого на свете. У меня, как это неудивительно, на глаза наворачиваются слёзы, когда мы все вместе с диктором начинаем счёт. Хотя, возможно, ничего удивительного в этих слезах нет, потому что едва стрелки на часах замирают, до 12 и все кричат «С Новым Годом!», я напоминаю себе, что бой часов означает не только начало Нового Года. 1 января — это ещё и день рождения Гаррета. Я изо всех сил... Сдерживаю слёзы, заставляю себя смеяться, когда папа кружит меня по комнате, а потом целует. С новым годом, принцесса. С новым годом, папа. Взгляд его зелёных глаз теплеет, когда он видит грустное выражение у меня на лице. Послушай, ребёнок, а почему бы тебе не взять телефон и не позвонить бедному мальчику? Сейчас же Новый год. У меня отвисает челюсть, а потом Я резко поворачиваюсь к маме. «Ты ему рассказала». У мамы хватает совести, стыдливо потупится. Он спросил, чем ты расстроена. Я не могла не рассказать. Папа хмыкает. «Ох, не осуждай маму, хан! Я обо всём сам догадался. Ты была такая печальная, и я сразу понял, что без молодого человека тут не обошлось. Иди, поздравь его с Новым годом!» «Если сейчас не поздравишь, потом будешь жалеть». Я вздыхаю, но знаю, что он прав. Моё сердце бешено стучит, когда я быстро поднимаюсь наверх. С трудом вылавливаю из сумки телефон и замираю в сомнениях. Нет, это не хорошая идея. Мы с ним расстались. Предполагается, что я встречаюсь с другими парнями, и всё в таком роде но сегодня у него день рождения. Я судорожно выдыхаю и звоню. Гаррет отвечает после первого гудка. Я ожидаю услышать на заднем фоне шум, голоса, смех, пьяные крики, но там тихо, как в церкви. «С Новым годом, Ханна!» доносится до меня его хриплый голос. «С днём рождения, Гарет повисает Коротенькая пауза. «Ты не забыла?» Я моргаю сквозь слёзы. «Естественно, нет. Мне так много хочется сказать ему. Я люблю тебя, я скучаю по тебе, я ненавижу твоего отца. Но я подавляю желание и ничего не говорю». «Как свидание?» Бодро спрашивает он. «У меня сводит желудок». «Эм, замечательно». «Да». «Много она исследовала, тщательно изучила, что такое любовь». В его тоне звучит насмешка, но и одновременно ирония, и даже самодовольство. «Ага», — легко отвечаю я. «И со сколькими же парнями ты встречалась?» «С несколькими». «Потрясающе! Надеюсь, они хорошо с тобой обращались. В том смысле, открывали перед тобой дверь». «Бросали свои куртки на асфальт, чтобы ты могла перейти лужу. Ну и всё в таком роде». «Господи, какой же он болван! Я люблю его». «Не переживай, они были настоящими рыцарями», — заверяю я его. «Я оттянулась по полной». «Рад слышать». Гаррет замолкает. «Увидимся через несколько дней. Ты сама мне всё расскажешь». Он отключается, а я чертыхаю себе под нос. «Проклятие! Но зачем он так? Неужели нельзя просто принять, что между нами всё кончено, и сосредоточиться на своей дурацкой хоккейной команде? Только как мне убедить его, что я больше не хочу быть с ним, если я сама себя не могу в этом убедить?»